Глава 3. Худощавый с густыми и усами человек в замшевой куртке сидел в летнем открытом кафе, тянул из высокой кружки пиво и смотрел на летное поле. Пассажиры спускались по металлическому трапу с самолета. Грузчики, открыв створки люка, укладывали на открытую платформу грузовика чемоданы, коробки, баулы. По серому асфальту... К самолету неторопливо полз длинный серебристый бензозаправщик. День был солнечный, и металлические части самолета, замки чемоданов, лобовое стекло заправщика и даже целлулоидные козырьки шапочек техников все сверкало, пускало во все стороны ослепительные зайчики. Берлинский аэропорт только что принял лайнер из Москвы. Когда последний пассажир сошел на землю, из салона показались пилоты в синей форме. Человек поставил кружку на пальцы, блеснул золотой перстень. Теперь все внимание его было сосредоточено на высоком, белокуром летчике сформенной фуражкой в руке. Тот спустился по трапу последним, о чем-то переговорил с техниками в серых комбинезонах, и, не спеша, пошел к диспетчерской. Человек поднялся, положил на стол с картонными подставками для кружек, смятую ассигнацию и с радостной улыбкой направился навстречу пилоту. «Боже мой, Бруно!» — воскликнул тот. «Уж не с того ли света, братишка?» Они обнялись, потом принялись хлопать друг друга по плечам, смеялись, мимо проходили люди, не обращая на них внимания. «Как ты меня нашел?» — спросил Гельмут. «Ты свободен?» «До завтрашнего утра». «Посидим в кафе», — предложил Бруно. «Отличное пиво». «Уж думал, у вас в восточной зоне разучились варить настоящее, баварское». «К черту, кафе!» — счастливо рассмеялся Гельмут. «Поехали ко мне, я тебя познакомлю с Клавой, Карлом, Любой». «Кто же это такие?» «Я женился в России», — рассказывал Гельмут. «Как кто у нас родится, так скандал. Клава хочет дать новорожденному русскими, имя, а я немецкая. Ну, и договорились, что все мальчики будут иметь немецкие имена, а девочки — русские. «Ты что же, надумал роту их настругать?» — улыбнулся Бруно. «Пока двое». Бруно все таки увлек его в кафе. Посетителей осталось мало, пассажиры все разошлись. В углу на игральном автомате крутилась пластинка, исполнялись арии из итальянских опер. Бармен стоял за стойкой с кофеваркой и что-то записывал в толстую тетрадку. Полное лоснящееся лицее было сосредоточенным. — Я ездил в Мюнхен. Вместо нашего дома — груда каменных развалин. — Янки постарались, — помрачнел Бруно. — И мать, и отчим. Одной бомбой их накрыло. И не только их. «Где же ты пропадал?» — перевел разговор на другой Гельмут. «Долгая история», — усмехнулся Бруно. «Сдался американцем, был в Нью-Йорке, Аргентине, Монреале. Недавно вернулся домой, в Западную Германию. Думаю, в Мюнхене открыть пивную». «Пошел по стопам отчима. Моя бывшая профессия сейчас не в моде, а я, как видишь, не изменил своему ремеслу» под дел брата Гельмут. Летаю. И часто бываешь в Москве? Не только в Москве. Летаю в Прагу, Варшаву, Белград. Бываю и на западных маршрутах. Но моя власть тебе доверяет. В 49-м вступил в СЕПГ, сказал Гельмут. Здорово же тебя, коммунисты, обработали в России. Я там шесть лет прожил. Прожил или просидел в лагерях? «Я работал. Мы столько натворили в этой стране, что и за сто лет не рассчитаться. И чем же ты собираешься с русскими рассчитываться?» Пытливо посмотрел в глаза брату Бруно. «Ни я, ни мои дети больше никогда не будем воевать против России», — твердо сказал Гельмут. «Я там многое понял, дорогой брат. Поэтому и прислал ко мне в Берлин в 43-м советского разведчика». Он сам захотел с тобой познакомиться. Насторожился Гельмут. Кстати, что с ним произошло? Я с тех пор его не видел. Бруно достал из внутреннего кармана куртки точно такой же золотой перстень, как у него, на пальц и протянул брату. Возьми и постарайся больше никому его не отдавать. Он странно улыбнулся. Я ведь подумал, ты им продался. И предал свою родину. Какую ты имеешь в виду? Бывшую нацистскую Германию или советскую Россию? У нас ведь с тобой две родины. А когда-то ты считал советы врагом номер один. Так Гитлер научил нас. Он за нас думал и решал, что любить и что ненавидеть. Мне до сих пор стыдно, что был таким идиотом. «Я Гитлера никогда не считал великим стратегом», — сказал Бруно. «И еще в сорок первом знал, что мы потерпим от СССР поражение». «Знал и помогал ему». «Мы, немцы, самая дисциплинированная нация». «Знакомая песня», — вернул Гельмут. «Долг, честь, дисциплина для рядового немца превыше всего», — продолжал Бруно. «Долг, честь...» Горько усмехнулся Гельмут. Ты видел Освенцем, Майданок, Маутхаузен, Сожженные русские древние, Разрушенные нашими бомбами города. А ты видел людей, живущих в землянках, Детей, голодных, с обмороженными руками-ногами? Когда-то мне было стыдно, что я наполовину русский. Теперь мне иногда бывает стыдно, что я наполовину немец. Мы убивали, жгли в крематориях, заживо замораживали, как генерала Карбышева. Даже убили сына Сталина, а они нам, немцам, восстанавливающим нами же разрушенные города, протягивали куски хлеба, когда мы строим возвращались с работы. Вон там я встретил Клау. Я горжусь, что во мне течет и русская кровь. Это великая нация. — Великая страна. — Я осуждаю нацизм, — сказал Бруно, — но Германия должна быть единой. Ты хоть этот понимаешь, Гельмут, это ненормально, что немцы живут в двух разных лагерях. Да вот возьми хоть нас с тобой. Ты восточный немец, а я западный. И чувствую, что между нами ширится пропасть. Этого нельзя допустить». «Нас осталось двое на целом свете. Мы родные братья, Гельмут». «Что ты от меня хочешь?» «Ничего», — улыбнулся Бруно. «Хочу посмотреть на твою жену, детей». «Ты мне не ответил, что произошло с русским разведчиком, который передал тебе мой перстень». «Неужели ты хотел, чтобы я изменил своему долгу?» Взглянул на него Бруно и стал сотрудничать с русской разведкой. «Ты выдал его? Я должен был это сделать, но...» «Ты подумал обо мне?» — перебил Гельмот. Бру секунду пристально смотрел в глаза брату, потом отпил из кружки, поставил ее на стол, улыбнулся. Ну, «Конечно, я подумал о тебе. Арестую я его, тебе бы, наверное, не поздоровилось там. И все-таки, что случилось с ним?» — настаивал Гельмут. — У меня остались самые лучшие воспоминания об этом человеке. Может, после встречи с ним во мне и начался тот самый перелом, который заново перевернул всю мою жизнь? Ты хочешь знать, что с ним? Бруно стучал костяшками пальцев по столу. Кузнецов был, безусловно, умным и храбрым человеком. Он мне честно рассказал, что ты отказался с ним сотрудничать, а перстень он у тебя взял на время и попросил меня вернуть его тебе. Он погиб. Я его видел всего один раз. Он пришел ко мне в форме эсэсовца, почти без акцента разговаривал по-немецки, рассказал о тебе, передал перстень и предложил работать на русских. Конечно, не сразу, вот так вот в лоб. Толковал о неизбежном конце нацизма, о расплате вождей рейха за все злодеяния, причиненные народом Европы. Бил на то, что во мне тоже течет русская кровь. Наверное, он во многом был прав, но не учел лишь одного. Насколько он сам был предан своей родине, настолько и я своей. Не мог я пойти, Гельмут, на предательство, хотя и понимал, что империя зашаталась и вот-вот рухнет. Думаю, что этот русский Кузнецов и сам бы меня в душе презирал. Ну, короче, мне показалось, что быть крысой из тонущего корабля не пристало бароном фон Боховым. Кажется, он меня понял, по крайней мере, больше не искал встреч со мной. «А что ему нужно было от тебя?» — спросил Гельман. «Что нужно разведчику от разведчика?» — усмехнулся Бруно. «Сведений секретного порядка, ценной информации документов иметь в обвере своего человека. Ради этого Кузнецов мог и головой рискнуть». Бруно неожиданно резко повернулся к брату, пронзительно взглянул в глаза «Ты считаешь, что я должен был согласиться?» «Я сказал Кузнецову, что у него с тобой ничего не выйдет», — ответил Гельмут, выдержав взгляд брата, и даже предупредил, что ты можешь его выдать. «Зря он не послушался тебя», — спокойно заметил Бруно. «Планы у него, по-видимому, были грандиозные. Не исключено, что он кое-чего в Берлине и добился». «Не на одного же меня он рассчитывал. Наверняка были у него здесь и другие люди. Красное подполье и все такое». «Амбвер его арестовал?» — спросил Гельмут. «Его не арестовали. Он погиб». «И ты знаешь как?» — произнес Гельмут, глядя в окно, где с ревом пошел на взлет лайнер. «Я почему-то верил в его счастливую звезду». Я не уверен, что он где-то дал промашку. Как раз в это время произошло покушение на Гитлера. Но, сам понимаешь, мне интересоваться его персоной было опасно. Да, признаться, и не до него было. Тут такие головы полетели. Пострадало и наше ведомство. Вот о чем я подумал, Гельмут. Ведь Кузнецову ничего не стоило меня погубить. Он-то смолчал. А вот ты... — Ты мне не веришь, Гельмут. — Мне было бы очень неприятно узнать, что ты это сделал, — уронил Гельмут. — Давай рассуждать логично, — миролюбиво заговорил Бруно. — После встречи со мной Кузнецов еще много насолил нам и погиб как герой, поверь мне. — Я верю тебе, Бруно. После 20 июля 1944 года, дня покушения на Гитлера, Расстреливали пачками генералов, высших офицеров. Бруно задумчиво смотрел на брат. — А почему тебя так интересует судьба этого человека? — Ты не поймешь, Бруно, — крутя на пальце перстень, сказал Гельмут. — Жаль, что он погиб. — А своих соотечественников тебе не жаль? В глазах Бруно появился холодок, хотя голос был по-прежнему ровный. — Каких? Тех, кто вешал, расстреливал ни в чем не повинных людей, не жалко. Мы развязали Вторую мировую войну, отправили на тот свет 50 миллионов людей. Мне жалко таких, как я, обманутых пропагандой отравленных нацизмом. Кем мы были в руках Гитлера? Оловянными солдатиками. «А то, что ты сейчас говоришь, разве не пропаганда?» Ты — Русская пропаганда. — Ну, ладно, допустим, Гитлер почти всю нацию оболванил. — Зачем же ты теперь второй раз позволяешь себя оболванивать? И кем? — Нашими кровными врагами. Не забывай, что советские танки горхотали по мостовым Берлина. Гибли немцы и немки, дети и старики. — Не преувеличивай, Бруно. Оборвал Гельмут. Русские как раз гуманно относились к нам, и ты это отлично знаешь. Так что оставь в стороне детей и стариков, а что наработали эсэсовцы и гестаповцы, теперь известно всему миру. Наверное, и ты побывал в лагерях смерти, посмотрел на крематории, горы волос, детской обуви и всего прочего, отчего у нормальных людей кровь в жилах стынет». — Я тебе уже говорил, что нацизм мне претит, — сказал Бруно. — Ухватит об этом, брат. Неужели у нас не найдется других тем для разговора? — Поедем ко мне, — спохватился Гельмут. — Жена ведь ждет. Они расплатились и вышли из аэропорта. Гельмут подошел к стоянке машину здания, взялся за руль мотоцикла. — Лучше прокатимся на моей? — Пригласил к новенькому западногерманским западно номером, Мерседесу Бруно. Когда сели в машину, Гельмут то ли в шутку, то ли всерьез спросил, «Тебя случайно не объявили разыскиваемым военным преступником?» «Со мной все в порядке», — насмешливо взглянул на него Бруно. «К банде фашистских преступников я не причислен, так что неприятности тебе не доставлю». «Я не это имел в виду». Я даже фамилию не изменил. «Женат? Есть дети?» — спросил Гельмут. «Помнится, ты еще в 42-м собирался жениться? Кажется, на дочери генерала». Бруно помолчал. На лбу его собрались неглубокие морщинки. На брата он не смотрел. «У меня никого нет». «Так женился ты или нет?» «Мы обвенчались в 42-м». Ее звали Густа. В сорок третьем она родила сына. — Знаешь, как я его назвал? — Гельмут. — Значит, у меня появился племянник. — Ты не даешь мне закончить. Ровным голосом продолжал Бруно. В начале 45-го Густу и сына я отправил в Мюнхен к матери. Русские стремительно наступали. Каждый день бомбежки Думал, там будет спокойнее. Ну и просчитался. Американцы превратили город в кладбище. В общем, никто в живых не остался, ни Густо, ни Гельмут. Во второй раз пока не женился. Воевал с русскими, а сильнее всего пострадал от американцев. Помолчав, заметил Гельмут. «Американцы сейчас единственная наша надежда», — проговорил Бруно. «Наша?» — усмехнулся Гельмут. «Все забываю, что ты член СИПГ", рассмеялся брат. «На улицу Карл Маркс-Аллея? В высотный дом с часами?» «Сразу видно, что ты бывший разведчик», — покосился на него Гельмут. «Наверное, знаешь, сколько денег у меня в сберкассе». Думаю, что и за десять лет в ГДР ты не скопишь необходимую сумму, чтобы купить «Мерседес». «У нас тоже есть свои автомобильные заводы», — сказал Гельмут. «А на «Мерседес» я и не замахиваюсь». «Наши фирмы на весь мир славятся, а вот чтобы в ГДР покупали автомобили, я не слышал», — подтрунивал Бруно. «Или вы в основном марксистскими идеями торгуете?» «А вы, нацистскими?» — не остался в долгу Гельмут. «Соскучились по новому Гитлеру?» «Сдаюсь», — рассмеялся Бруно, легко обгоняя довоенный черный опель. «Я смотрю, ты стал опасным противником». «А ты, думал, приехал, прокатил меня на своем роскошном Мерседесе, и я лапки кверху?» «Да ну ее к черту политику», — сказал Бруно. — Мне до смерти хочется увидеть своих племянников. — Конечно, и твою ненаглядную Клаву. — Только не говори ей, что ты был обверовцем, — предупредил Гельмут. — А что, яду подсыплет в вино или кофе? ССовцы сожгли в коровнике ее брата и мать. До самого дома они молчали. Вадим и Павел сидели на деревянном настиле железнодорожного моста. Большой зеленый луг с редкими соснами и елями расстилался перед ними, за лугом сплошной бор без конца и края. Над вершинами деревьев медленно багровело небо, солнце еще не село, оно укрылось в большом розовом облаке, в ярко желтом ореоле. Облако таяло на глазах, Косые лучи вырывались из него, рассекали бор на просеки. Был тот предвечерний час, когда природа затихла. Даже птицы одна за другой замолкали. Юнкерсы сбросили на этот мост, наверное, с десяток фугасок. Но так и не попали, — сказал Вадим. Я помню, в лысухе всплыла после бомбежки... — Здоровенная щука, — проговорил Павел. — Ванька Широков ее зацапал. — Про щуку не помню, — заметил Вадим. — А как Игоря Шмелева вытащил из-под моста, помнишь? — А где он сейчас? — задумчиво посмотрел на речку Вадим. — Связался с воришками. — Наверное, в тюрьму попал. — Или под поезд, — вставил Павел. От кого-то я слышал, что его видели в Ярославле. Кажется, в милицию тащили. У кого-то чемодан спер. Ну, как же ты так, а братья? Насмешливо посмотрел на него Вадим. Ну, какой он мне, брат, нахмурился Павел. Чужими мы были и мальчишками. Это война нас сделала злыми, проговорил Вадим. Тогда все было просто. Кто против немцев? Тот — друг, а кто с ними — враг. А теперь, — пытливо заглянул ему в глаза Павел, — теперь, — сузил свои серые глаза Вадим, теперь враги затаились, попрятались, прикидываются друзьями. Бы читаешь в газетах, как карателей и полицаев разоблачают. Некоторые даже пластические операции сделали, чтобы их не узнали. — Леньку Супрановича я под любой личиной узнал бы. Помолчав, — сказал Павел, — у него глаза, как у волка. Он потрогал пальцем голову чуть выше уха. На всю жизнь оставил мне отметку. Это когда он молодежь отправлял в Германию. — Я шел мимо комендатуры, они там в карты резались, — стал рассказывать Павел. Ленька и поманил меня пальцем, я подошел. Он развернулся, и мне в ухо. Не за здоров живешь. Наверное, проигрывал. А мне пинка дал немецким спагом, — вспомнил Вадим. Я летел через лужу и плечом изгородь у Широковых проломил. А редкая сволочь был. Был? — сказал Павел. — А может, он жив, где-нибудь прячется. А с приицами утек. — — заметил Вадим. — Он же знал, что его ждет. В Андреевке на сосне бы повесили гада. Было тихо. Только слышалось комариное изудение. Но вот в камышах крякнула утка, скрипучие отозвался удот. Из-за той стороны насыпи послышалось протяжное мычание стада, возвращалось с пастбища домой. «Сходим на танц», — предложил Павел. Ты «Не знал, что ты такой любитель». — посмотрел на него Вадим. — Ни один вечер не пропускаешь. — Ну, я думал, тебе интересно, — отвернулся Павел. — Ты же артист. Вадим долго смотрел на речку, где крякали утки. Лицо у него было озабоченным, серые глаза сузились. — Я разочаровался в этой профессии, — сказал он. — Пока репетируешь, премьера интересно а потом каждый день одно и то же. И ладно, если роль приличная, а то пять минут на сцене, а потом два часа дожидаешься конца спектакля, чтобы вместе со всеми выйти на сцену и кланяться зрителям. Спектакли-то иногда заканчиваются в половине двенадцатого ночи. Почитать даже некогда. Только в этом причина. Пытливо посмотрел на него Павел. Ну, как тебе сказать, задумался Вадим. Классику еще можно играть. Гоголя, Чехова, Островского. А тут нам местный драматург Рыжий. «Прозвище?» — перебил Павел. «Фамилия? Ха -ха, Рыжий!» — улыбнулся Вадим. И пьеса «Рыжая». Ну, ей-богу, стыдно выходить на сцену и перед зрителями нести ахинею про бригадира, который не спал, не ел, а только думал, как свою бригаду вывести в передовые. Ну, там играл маленькую роль слесаря Кремнёва. Попробовал экспромтом придумывать свой текст, так мне Глафреш влепил строгий выговор. — Ну так и скажи, не поладил с начальством? — усмехнулся Павел. — Уйду я из театра, — вздохнул Вадим. — Не по мне эта работа. — Приклеиваешь чуть ли не столярным и бороду, Мажешь рожу гримом, напяливаешь на себя дурацкие одежки. Хожу по сцене, а сам думаю, мол, поскорее бы кончалась вся эта канитель. Прибежать бы поскорее в уборную, содрать бороду и кремом стереть грим. А режиссер толкует, что каждый артист должен чувствовать себя в образе. Но не чувствую я себя в образе, Паша. Хоть убей, не чувствую. Дураком я себя на сцене чувствую. А он говорит, в таком случае, конечно, уходи из театра. Ты же мне присылал газетные вырезки, стал урезонивать друга Павел. Тебя же хвалят, пишут, что талантливый. Да может, две-три роли и хорошо сыграл. А сколько было безликих, проходящих? Ну, а как с институтом? Перешел на второй курс педагогического. Вяло ответил Вадим, кстати, театр и учебе мешает. Даже заочный. Как сессия, так у меня с дирекцией скандал. Не отпускают, и баста. Я ведь этим летом не поехал на гастроли. Началась сессия. Так директор второй выговор мне вкатил. Не имел права, вернул Павел. Уйду из театра, повторил Вадим. Ну, его к черту. И куда же? Пошли на танцы, рассмеялся Вадим, и первым поднялся с настил